Глава тридцать три. «Какая-то ты слишком спокойная для похищенной», — заметил зеленоглазый, когда я вернулась к костру. «А зачем нервничать?» — пожала плечами я. «Гард жив, хоть и пока вне зоны доступа. Убивать меня и всячески вредить ты не собираешься. Даже поесть уговариваешь», — кивнула на недоеденного зайца. Курорт, а не похищение, вздохнула я, потягиваясь. Странная ты, хмыкнул зеленоглазый в ответ. Я слышал, краем уха, что княгиня творит во дворце всякие вздор. Думал, все это слухи, наговор, но теперь охотно верю. Ладно, вставай. Да столице рукой подать, а уж там. По его выразительному взгляду я поняла, что знакомство с императором сулит мне много впечатлений. До столицы мы добрались к вечеру. Много часов шли по лесной чаще, благо нам не встретилось ни одного медведя. И все это время я не уставала трепать нервы своему похитителю. Ну, а как он хотел, к нягиню похитил все-таки, а не мешок картошки. Я устала, у меня болит нога, я хочу пить, я хочу есть, я хочу спать, спину ломит. Ягоды слишком кислые, я хочу послаще. Голова кружится от голода. Давай устроим привал. Там за деревом какой-то шорох. Кажется, это медведь. Ох, мне нехорошо, тошнит и голова кружится. А вдруг ягоды, которые ты мне дал, были отравлены? Ты решил избавиться от меня. Кажется, я умираю. И театрально прилегла на ближайшее упавшее дерево. Паренек посмотрел на меня так, словно готов был придушить. И прикопать в этом самом лесу, бедолага! За последние несколько часов я его так издергала, что моего похитителя стало жалко. Он проверил кусты и убедился в том, что дал мне обычный лесной крыжовник. Он посмотрел на меня таким взглядом, словно хотел прикопать прямо в этом лесу. А я что? Я поудобнее расположилась на деревце. Дорога долгая, отдыхать тоже нужно. Ты! – рыкнул он на меня. Мне показалось, или у парня начал дергаться глаз. Закрой рот и не смей открывать его. А если мне станет плохо, обиженно надула губки я. Я выдержала долгий ненавидящий взгляд своего похитителя и без слов понятно, что стоит мне открыть рот, и станет еще хуже, чем было. Поринёк на пределе. Он бы применил ко мне физическое воздействие, но не хочет портить красивый подарок перед встречей с царственным братом. Ладно, молчу, молчу. Я ведь не зверь. Мы в ответе за тех, кого стебём. Мы шли по лесу, когда я услышала зловещий треск ветки. Сразу поняла, это не зверь. Не успела даже поднять голову, когда мой проводник охнул и захрипел. Он запрокинул голову назад. И только тогда я осознала произошедшее. За парнем стоял Грегориан и душил моего похитителя. Прикроти! Опомнилась я и бросилась на помощь. Все происходило как в замедленной съемке, будто находясь во сне. Я повисла на плече Грега и попыталась оттащить его от парня, но он слишком силен. Я даже не смогла ослабить его схватку. Ладно. «Силы у меня нет, но зубы острые». Я укусила Грегория на за руку. «А-а-а-а!» Зло закричал он и отшвырнул меня от себя, как надоевшую шавку. На вид он щуплый, но его силы хватило, чтобы я улетела и врезалась спиной в ближайшее дерево. Я не отключилась, но больно ударилась головой. Так и рухнула на влажный подлесок, пытаясь не отключиться. А зеленоглазому пареньку не повезло. Он уже пытался сопротивляться и просто висеть на удавке, затихнув. У меня сердце в пятки ушло от этой картины. А вот Грегориан вел себя абсолютно спокойно. Выпрямившись, он запрокинул голову к небу и возделил к нему руки, выкрикивая слова на незнакомом языке. Кажется, само небо потемнело, когда он делал все это. В воздухе разлилось что-то тяжелое. Я застыла не в силах пошевелиться. Приготовилась к тому, что сейчас произойдет что-то страшное, и Дейрен потеряет свою седьмую жену. В голове мелькнула мысль, что мне очень не хочется его оставлять. Я должна быть рядом с ним. Я хочу быть рядом с ним. Бух! Грегориан, который только что стоял, раскинув руки, вдруг рухнул на землю, как марионетка, которой внезапно отрезали нити. Его крик оборвался внезапно, словно он умер. Я присмотрелась к его телу, лежащему на земле. Грудь должна вздыматься от дыхания, а она не двигается, совсем. Ну же, дыши! Не хватало мне остаться посреди леса с двумя трупами, доказывая потом, что это не я их убила. Со стороны выглядит так, будто я похитила беззащитных магов света и подла убила в глухом лесу. «Княгиня-маньячка!» Лесную тишину разрезал судорожный вдох. Жуткий, жадный, пугающий. Я думала, что это Грег соизволил задышать, но ошиблась. Это мой похититель жадно ловил воздуху ртом. В другой ситуации я бы бросилась ему на помощь, но сейчас вверх взял инстинкт самосохранения. «М-м-м!» Надышавший зеленоглазый парень сел, затем начал вставать. И выглядело это очень странно. Он будто пытался овладеть собственным телом, которое плохо его слушалось. Саша, рявкнул он, замерев спиной ко мне. Я тоже застыла. Какой-то он странный. Что-то незримо изменилось в парне, и теперь он вызывает у меня лишь самые неприятные ощущения. Вот тогда, обернувшись, он увидел меня и осколился. Да что произошло? Даже черты лица изменились. Скучала? Одно простое слово и меня пронзила догадка. Душа жарлица вселилась в тело похитившего меня парня. Он оставил свое прежнее обиталище, тело Грегориана и нашел новую жертву. Так, жарлица нашли. Я тоже здесь. Осталось позвать князя на эту вечеринку и можно закрывать завесу. Где носит тарха? По его словам, он упорно ищет жерлица, а он вот меняет свои тела как перчатки. Убил парня, дрожащим голосом спросил я. Не то чтобы я жалею убийцу своей охраны и похитителя, но как-то неправильно это — убивать человека без суда и следствия. Даже если он сто процентный преступник. Нет, он жив, хмыкнул жерец, обнюхивая себя. Пока. А он? С взглядом указала на тело Григоряна. Он уже нет. Равнодушно бросил жерез. Когда я вселился, душа покинула тело окончательно. Ритуал получилось провести по всем правилам, но сейчас нет времени на церемонию. Придется довольствоваться тем, что есть. Негромко говорила она, вдруг выпрямился, будто поймал нужный рычаг, позволяющий нормально двигаться. Стало пошел на меня. И вот тут я обрела способность двигаться, сорвавшись с места, бросилась на утёк. Острые ветки били в лицо, я ничего не разбирала перед собой, а только бежала вперед. Жариться как никому выгодна моя смерть, а убить человека для него раз плюнуть, он ещё и телом моим может овладеть и от моего имени натворить дел. Мне мёртвый, возможно, будет уже всё равно. Но сейчас от этих мыслей не по себе. Уж лучший медведь, он меня съест, то позориться после смерти не придется. Резовая ты! Мужская рука ухватила меня за шкирку и дернула назад. Я вновь рухнула на землю, приложившись копчиком. Испугалась, жрец встал надо мной, надменно глядя сверху вниз. Это правильно, вздохнул он, посмотрев перед собой. Раздумывает. Знаешь, я всегда мечтал о силе и власти, и как забавно, что то, чего я добивался, досталось тебе за даром, воскликнул он с нотками истерики в голосе. Я призвал сиротку из другого мира, которую никто не будет искать, до、да、которой никому не будет дела. Ты должна была умереть после первой брачной ночи, а моя сестра вернуться в свое прежнее тело. Но все пошло на перекосяк из-за тебя. Я вынужден бежать и прятаться от повелителя тьмы, как корабельная крыса, от кота. И это только твоя вина. Зная бы, что от тебя будет столько проблем, то убил бы еще на земле, заявил он, и по его взгляду я сразу поняла, это не фигура речи. Сейчас меня будут убивать. Надо спасать себя. Я нужна роду тьмы, произнесла я первое, что пришло в голову. Голос звучал громко и ясно. Неужели? сощупался Жерец. Жерец найдет новую княгиню на твою роль, а меня запрет на двенадцать замков. Да, да, ты не так уникальна, как тебе хочется, девочка. Женщины из других миров могут войти в род тьмы. Так что если твой князь овдовеет, твое место недолго будет пустовать. Его слова что-то всколыхнули у меня в душе. Я-то думала, что у Дейерона одна единственная, уникальная и неповторимая. После меня не будет никого. Но Тарх ведь подсунет ему новую жену, скромную, милую, которая сможет утешить вдовца после потери любимой супруги. У меня аж зубы скрипнули от этих мыслей, изза чесались кулаки. Если я останусь в этом лесу навсегда, то Дейрон обязательно женится повторно. Пусть не сразу, но через несколько лет. Чувствуя долг перед своим родом, он добудет себе девушку из другого мира, будет засыпать с ней, она родит ему детей, она будет улыбаться ему, он будет держать на руках ее детей. Но я не откажу себе в удовольствии лично. удавить тебя, долго поразмышлять над будущим Дейраном мне не дали. Жерец присел на корточки, и его горячие ладони легли на мою шею, сжимая ее сильными пальцами. Я начала сопротивляться, даже не осознавая, что делаю. Ноги сами пытались отбить себе право на жизнь, пиная этого демона в те части тела, которые удавалось достать. Не сразу я осознала, что мои руки уже давно впились в его, пытаясь отодрать с горла пальца. Все это происходит будто бы не со мной, словно я наблюдаю происходящее со стороны. Жрец душил очень умело. Он переезжал артерию. Я начала быстро терять сознание. Чувствуя, что угасаю, я мысленно обратилась к Дейрону. Пусть я не могу сказать ему прощальных слов в глаза, Но хотя бы мысленно отпускаю ему, и, несмотря ни на что, желаю счастья. Он имеет на него право, пусть даже и без меня. Но стоило подумать об этом, и сразу что-то произошло. Нечто странное, что я не могу объяснить. Где-то внизу моего живота зародилось тепло, разрастаясь с каждой секундой, пульсируя, набирая силу. Я поняла, что не могу это контролировать. Оно существует и действует отдельно от меня. Я уже готова была списать свои ощущения на предсмертную огонь, когда живица отбросила от меня. Горло получило свободу, воздух наполнил легкие, и пусть шея взрывалась от боли, но я поняла, что жить буду. До моих ушей доносились грязные ругательства. Жарец покрывал меня, род тьмы и всех моих родственников такими словами, от которых мои уши едва не свернулись в трубочку. Куда там Дейерну с его невинными словечками? Тот, кого я прежде именовала Грегом, матерился так, что меня заташнило. Его тираду прервал шум, доносящийся из леса. Такие звуки может издавать кто-то крупный, продираясь сквозь лес. Как если бы это был медведь, стоило только подумать об этом, как паника захватила меня. Куда бежать? Как спастись? Пока мы с ожерельцем стояли, не зная, что делать, шум позади нарастал и остановился, и становился все ближе. От страха я даже не сразу поняла, что слышу. Не звериный рев, а человеческие голоса. Стоять! Рявкнул рядом со мной мужской голос. И в следующий миг рядом со мной из леса выбежал мужчина. Да я вроде бы никуда не собираюсь. Подняв голову, увидела над собой незнакомого мужчину в строгой белоснежной форме. Очевидно, одежда защищена магией. Иначе в таком лесу она была бы залепана до воротника. Вы оба задержаны стражей императора, сообщил он мне, поднимая земли и сводя руки за спиной. Фух. Уход、ну, не медведи, и на том спасибо. Я вдруг испытала такое невероятное облегчение, то расплылась в улыбке и посмотрела на офицера с благодарностью. За офицером прибежали его подчиненные, всего пятеро вооруженных крепких мужчин. Уж они-то точно душить меня не будут и смогут защититься от жерлицы. Ты чего такая счастливая? Оторопело спросил один из стражей императора. Ого! Его взгляд упал на мою шею, которая все еще вибрирует от боли. Это откуда? Перевел изумленный взгляд на жеретца, который спрятался в теле молодого парня. Я просто очень рада вас всех видеть. С облегчением выдохнула я. Понятия не имею, откуда здесь взялись эти ребята, но чувствую, что теперь я спасена. Если бы не их появление, то жеретец прикопал бы меня прямо здесь. Он стоял в сторонке с полуулыбкой на губах. Я кожей чувствую, что появление людей императора для него такая же неожиданность, как и для меня. Интересно, как они нас нашли?